Дело в том, что я познакомилась здесь с Геннадием Петровым, проживающим на Борисовском проезде. Он назначил мне свидание. Верно. С жиденькой бородкой. Знаете его? Козел? Скотина? Дальнейшее слово извержения Полины я слышала частями, потому что мы с Наташей по очереди вырывали друг у друга трубку. Я... Почему в долбанную библиотеку пришла в первый раз в жизни? Билет лотерейный проверить. А тут он сморчок поганый подкатил. У вас глаза, фигура, форма ушных раковин. Это у него раковины вместо ушей. Девушку пригласил, а у самого, как в песне, три кусочка колбаски, и он рассказывал мне сказки. В квартире грязище, тараканы по стенкам бегают, интеллигентного из себя корчит стихами моросить начал. Не стала ломаться. Не за стихами же, думаю, я сюда пришла. Легла с ним в койку. А дальше самое смешное. Поерзал, поползал он по мне три секунды, хрюкнул, всхлипнул и отпал. Я не врубаюсь. Где секс, ядрёно-вож? Вскочил, трусы драные натянул, в позу монумента стал. Вы не девушка моей мечты тут я ему выложила, что у него мечту между ног с микроскопом не отыщешь. Потому как смущенно запунцовели щеки у Наташи и азартно заплестели глаза, я поняла, что ей досталась самая ударная часть монолога. Попрощавшись и поблагодарив Полину за информацию, я задумчиво обронила очень знакомый голос. «Кажется, я ее знаю». «Конечно, знаете», — кивнула Наташа, — Она в продуктовом, у метро работает. Сначала в молочном отделе стояла, а теперь в гастрономическом. Я тут же вспомнила эту женщину. Весьма колоритная личность, с бойко подвешенным языком. На вопрос покупателя, свежая ли колбаса, могла ответить. Моей свежести, за сорок, но кушать можно. «Значит, вы знали, что с ней ничего не случилось?» Возмутилась я. К чему было устраивать представление со звонками? Но интересно же!» — с подкупающей искренностью ответила Наташа. «В качестве расплаты я потребовала от библиотекаря книгу о сексуальной жизни мужчины и женщины. Вспомнила, что мне нужно просветить на этот счет Иришку. Вообще-то мы только в читальном зале разрешаем, но вам из своих личных дам. Понаучнее или попроще? я выбрала попроще и не заглядывая в книгу издевательство читать подобное в отсутствии сержа передала ее на следующий день в метро ирине мы встретились на коротке до работы поэтому я долго не распространялась только велела прочти внимательно потом обсудим вечером в понедельник опять позвонили от сержа теперь уже женщина по голосу Немолодая, уверенная в себе и начальственно доброжелательная. Она представилась, но ее имя тут же вылетело у меня из головы, то ли Мария Петровна, то ли Надежда Ивановна, какое-то простое имя, которое, не привязав к знакомым людям, не запомнить. Она сообщила, что со мной желает встретиться генерал-майор, кажется, контрразведки или какой-то еще разведки. Слово «разведки» я запомнила хорошо, потому что оно резануло по ушам. Сердце подпрыгнуло к горлу, я стала заикаться. Все, началось, меня вычислили. — Вам будет удобно, если мы подошлем в машину к вашей работе, к больнице? — спросила она. — Они знают, где я работаю. За мной следили, я у них под колпаком. — Сколько времени? Я испуганно озиралась по сторонам. Наверное, в моей квартире уже установлены подслушивающие и подглядывающие устройства. «Нет, — проблеила я в трубку, — не надо на работу. Лучше из дома». «Вы завтра не идете на работу? — уточнила она. «Замечательно. У Павла Ивановича как раз есть окошко с двенадцати до часу дня» а потом он едет в правительство. Вас устроит это время? Более всего меня устроило бы провалиться под землю и скрыться от всевидящего ока органов. Но разве от них скроешься? Да, — обреченно выдохнула я. Вы ведь знаете Жору Жданова? Он за вами и приедет. — Никого я не знаю, — выпалила я, — в жизни не видела и не хочу видеть. На том конце возникло замешательство. Старая шпионка несколько секунд молчала, а потом проговорила. «Хорошо, но сопровождающий все равно нужен. Я кого-нибудь найду из молодых. Запишите номер машины. Черная «Волга» будет у вашего подъезда в тридцать. Скажите, Юлия Александровна, у вас все в порядке?» Она еще спрашивает подлая. Пусть поинтересуется у рыбки, попавшей в сеть. Я буркнула что-то неразборчивое и положила трубку. Что со мной будет? Скорее всего меня станут принуждать шпионить за сержем. Я не могу на это пойти. Будут ли пытать? Сейчас не тридцатые годы. Хотя почитаешь, что делают с арестованными в милиции, вспомнишь и о средневековье. «Наверное, устроят пытку бессонницей, бесконечными допросами круглыми сутками. Но что я могу рассказать о Серже? Ровным счетом ничего не знаю. У него были жена и дочь, которые трагически погибли. Где? Не помню, в какой-то далекой стране. Родители умерли. Есть двоюродная сестра в Приморье или на Беломорье. Отец был военным, служил за границей и они часто переезжали с места на место. Друзей Сержа, если таковые имеются, я тоже не знаю. Хотя один раз он говорил, что его приятель приглашает нас на дачу покататься на лыжах. Мы собрались поехать, но, как и все поездки по Подмосковью, это тоже закончилось в точке отправления в постели. Я могла бы по памяти с закрытыми глазами составить подробнейший телесный портрет Сержа. Помнила каждый волосок его ресниц, форму ногтевых пластин на пальцах, мышечное платье спины и маленькие из хулиганского детства шрамики на коленках. Жесты, улыбка, асимметричный взмах бровей, манера слегка подавать голову вперед, когда он задает вопрос — Пломба из амальгамы на коренном зубе. Мне казалось, что я знаю Сержа насквозь. И я не задумывалась над тем, что избранник мой без роду, без племени. А когда появились первые подозрения, страшилась ковыряться в его прошлом. Меня хоть на дыбу поднимай, ничего не знаю из его биографии. В отличие от Сержа которому моя подноготная отлично известна. Я рассказывала ему о детских страхах и девичьих комплексах, о друзьях детства и юности. Не язык, а помело, вывернулась наизнанку. Или он заставил? Серж ведь ловко умеет, начав разговор издалека, подвести его к нужной теме. Например, я выложила ему подробнейшую информацию О своих ближайших родственниках. Серж спросил, почему я называю свою тетушку большой занудой. Для наглядности я рассказала несколько случаев, в том числе, как тетушка изводила свою невестку. Тетя Капа онемела от возмущения, когда увидела, что Лена зашивает чулок иголкой через край. — А как нужно? — поинтересовался Серж. Мне тогда и в голову не пришло, что нормальный мужик не станет интересоваться способами штопки чулок. Изображая тетю Капу, я поджала губы и вредным менторским голосом стала поучать. Необходимо растянуть чулок так, чтобы хорошо была видна дорожка со съехавшей петлей, потом взять специальный крючок для подъема петель И осторожно нитка за ниткой поднимать петлю. Закончив капроновыми нитками того же цвета, незаметно закрепить петлю. А носки положено штопать, выстраивая сеточку с переплетениями из ниток того же цвета, что и сам носок. Для этого у хорошей хозяйки всегда есть набор ниток разных расцветок.